Глава 15. Почему пирожные приводят к безвыходному положению? Солнце уже закатилось за горизонт, и на небе сгущались вечерние сумерки. Дул легкий свежий ветер. До замка мы дошли минут за двадцать, не останавливаясь в темном лесу. Проходя мимо конюшни, я попросила у Гаспара разрешения «Когда-нибудь при случае прогуляться с Арагайной?» Он удивился, но радостно кивнул, сказав, что я могу брать ее в любое время, а Мику он предупредит. Отказавшись от ужина, мы с Кроуном расстались в общем холле и отправились каждый к себе. Зайдя в спальню, я обнаружила, что Шнырь так и не вернулся. А, судя по отсутствию беспорядка, скорее всего и не появлялся в комнате. Не на шутку встревожившись, я первым делом спустилась на кухню. Там как раз пили чай Труди, Лара и старая кухарка миссис Белби. На вопрос, не видели ли они моего фамильяра, все трое кивнули и уточнили, что первую половину дня он провел на кухне, болтая с персоналом, а потом заторопился по каким-то срочным делам и ушел. Я нахмурилась, не понимая, какие срочные дела, Могут появиться у чертяки, у которого важнее, чем набить брюха или намахнуть стопку другую, отродясь, ничего не было. Решив обыскать замок, я вышла в коридор и в холле столкнулась с Крисом. Он, узнав о пропаже, предложил разделиться и периодически встречаться в главном холле, обмениваясь результатами поисков. Мы разошлись по коридорам правого и левого крыла замка и начали методичный обыск. Я стучала в каждую дверь, открывала, осматривала, если кто-то попадался на глаза, спрашивала. Но никто ничего не видел и не слышал. Осмотрев крыло первого этажа, вернулась в холл. Крис уже ждал меня. Я с надеждой уставилась на друга, но он только разочарованно мотнул головой. Пока без результата, ищем дальше. В это время с улицы послышался цокот копыт, и через пару минут в холле появилась ее светлость, леди Вильгельмина, одетая, как всегда, в тряпичные доспехи, с фирменным выражением на лице, словно весь мир у нее в неоплатном долгу. Великая герцогиня, заметив нас, приветственно махнула и быстро прошла в свой кабинет, попутно дав лакею указание вызвать туда дворецкого. Мы с Крисом переглянулись и отправились обыскивать второй этаж, каждый свое крыло. Буквально через несколько минут с первого этажа донесся громкий крик великой герцогини. Я, перепрыгивая через ступеньки, понеслась вниз на помощь старой леди. С другого конца холла бежал Крис. Следом за нами на выручку спешили дворецкий, Гаспар и пара лакеев. Сбившись в кучу в дверях кабинета герцогини, мы всей толпой ввалились внутрь И застыли в немом изумлении. Ее светлость сидела в своем кресле, одной рукой держалась за сердце, а другой указывала в противоположную сторону комнаты. Там, забившись в угол, сидела и шипело нечто. Нечто, отдаленно напоминавшее кота и, вероятно, когда-то им являвшееся. «Людвиг!» — выдохнула герцогиня. «Что с тобой?» Кот в ответ жалобно мяукнул. «Мы все как по команде повернули головы в сторону Людвига. Несчастное животное теперь мало походило на лощеного хозяйского кота. Зверь был в основном лыс, только кое-где оборванными клоками свисала свалявшаяся шерсть. Раньше снежно-белая, теперь шерсть была грязно-серого цвета. На шкуре кота виднелись следы от травы, кое-где на остатках шерсти висел репей. На бедного Людвига жалко было смотреть. Кто-то знатно потрепал его в садовых кустах. Я вспомнила, как накануне ночью видела бегущих собак, Возможно, это они напали на несчастное животное. Увидев, что опасности для ее светлости нет, все стали потихоньку расходиться. Гаспар поворчал, что этого ленивого кота давно нужно было потрепать и что нечего поднимать крик из-за пары кошачьих царапин. Лакей молча ретировались, боясь попасть под горячую хозяйскую руку. Крис также молча пошел продолжать поиски шныря. Я тоже собиралась уйти, но заметила, что у старой леди шок, и мне захотелось ее утешить. «Не волнуйтесь, ваша светлость!» — обратилась к герцогине. «Я приготовлю мазь, которая вылечит Людвига, и он снова станет белым и пушистым, как прежде». Старая леди обернулась и невидящим взором уставилась на меня. «Спасибо, дитя!» — дрожащим голосом проговорила она. Герцогиня еле сдерживала слезы. Удивительное дело, эту железную леди не тронула пропажа собственного сына, но совершенно выбила из колеи происшествие с котом. Людвиг, между тем, с жалобным мяуканьем запрыгнул на колени к хозяйке, и она с тихими всхлипами стала его гладить. Я почувствовала себя лишней и поспешила покинуть кабинет. В комнате остался только дворецкий. Закрывая за собой дверь, я услышала, как он обратился к великой герцогине. — Будут ли распоряжения, ваша светлость? Услышала и застыла в изумлении. Именно этот голос я слышала в молельне. Говор с особыми тягучими нотками, выдающий в говорящем «южанина». Кажется, герцогиня обращалась к собеседнику и называла его Берти. А ведь дворецкого зовут Альберт. Все сходилось. Именно он разговаривал тогда с герцогиней. Я припомнила, что старая леди довольно часто скрывалась с наших глаз под предлогом, что надо дать распоряжение прислуге. Пожалуй, гораздо чаще, чем того требовали обстоятельства. Какие же тайны связывают ее с Дворецким? Возможно, они оба причастны к исчезновению герцога. Я вспомнила книги про детективов, прочитанные еще в детстве, и усмехнулась. Нередко главным злодеем в них оказывался Дворецкий. Боясь, что меня застигнут за подслушиванием под дверью, поспешила на второй этаж продолжать поиски своего фамильяра. Методично обыскивая этаж за этажом, мы с Крисом в который раз встретились в холле, чтобы поделиться отсутствием результата. Ни следа, ни даже малейшего намека, куда мог деться чертяка. Между тем пришла ночь, что затрудняло дальнейшие поиски. Стоя в одном из длинных пустынных коридоров, мы с другом решали, как быть дальше. Стоит ли продолжать искать? С одной стороны, неудобно тревожить домочадцев без веской причины, а с другой чертяка вполне мог влипнуть в очередную историю и нуждаться в нашей помощи. После недолгой дискуссии мы договорились этой ночью искать шныря самостоятельно, а наутро попросить помощи у хозяев, в случае, если сами ничего не найдем. Поскольку обыск этажей результата не принес, а для обследования чердака и подвала нужно было разрешение хозяев и сопровождение кого-нибудь из слуг, мы решили обойти замок вокруг. Вдруг увидим что-нибудь интересное. Интуиция нас не подвела. Потихоньку обходя левое крыло замка, мы заметили, как в глубине сада мелькнула одинокая темная фигура, закутанная в длинный балахон с капюшоном. Она быстро скользнула на тропинку и скрылась между зарослей гибискуса. Мы с Крисом молча переглянулись и, тихо крадучись, двинулись следом. Петляя между цветочных зарослей, я вспомнила, что уже была здесь, и тихо объяснила Крису, что дорожка ведет к старой молельне. Ночью старое здание выглядело пугающе и зловеще. У входа на длинных цепях, посверкивая зачарованным огнем покачивались на ветру лампады. Двери и окна на этот раз были наглухо закрыты. Кажется, заговорщики усвоили прошлый урок и теперь скрывались гораздо тщательнее. Затаившись в кустах рода дендронов, мы наблюдали, как фигура в черном балахоне отперла дверь массивным железным ключом и вошла, плотно притворив ее за собой. Через несколько мгновений все здание вспыхнуло зеленым сиянием, которое тут же погасло. Пелена тишины, шепнул мне на ухо Крис, подслушивать бесполезно. Предлагаешь уйти? отозвалась я. Да, кивнул он. Может подождем, пока кто-нибудь выйдет? спросила, сомневаясь. А смысл? мотнул головой друг. Во-первых, под балахоном все равно ничего не видно а во-вторых, ждать мы можем всю ночь, а нам еще шныря искать. «Но мы упускаем редкую возможность», — возразила я, хотя понимала, что Крис прав и торчать здесь всю ночь, ожидая неизвестно чего абсолютно бессмысленно. «Ничего мы не упустим», — уверенно сказал он. «Мы устроим засаду внутри и все узнаем, но позже. Пока же нам нужно найти шныря». Я кивнула, и мы осторожно двинулись обратно. Вернувшись к замку, мы с Крисом продолжили наш ночной обход, уже совершенно не таясь и прислушиваясь к малейшим шорохам. Проходя мимо окон кухни, заметили внизу маленькую дверку, вероятно, ведущую в продовольственные кладовые. Я подошла и дернула за кольцо. Звездный пастух щедро одарил меня удачей прошлой ночью. Дверь оказалась не заперта и с тихим скрипом отворилась. Я, согнувшись в три погибели, тихонько прошмыгнула внутрь. Следом, пыхтя и ругаясь, еле втиснулся Крис. «Дверь для гномов делали, что ли?» — проворчал друг и в темноте налетел на меня. От неожиданности я не удержалась на ногах, и мы оба рухнули вниз. Я ожидала падения на холодный каменный пол, но приземлилась на теплый мягкий мешок. Крису повезло еще больше. Он просто плюхнулся на меня сверху. В подвале царил кромешный мрак. Хоть глаз выколи, низги не видно. Послышалось тихое бормотание, и через мгновение на ладони друга вспыхнул огонек, осветивший все вокруг. Тихо ругаясь себе под нос, Крис подвесил магическую лучину в воздухе. Вскочил на ноги и помог подняться мне. Осмотревшись, я убедилась, что мы действительно в кладовой замка. Все здесь было забито продовольственными припасами, а на полу стояли мешки с зерном и мукой. На один из них я и приземлилась так удачно. «Здесь наверняка должна быть еще дверь, ведущая на кухню», – пробормотал Крис. «Не через улицу же слуги бегают за продуктами». Да, вот там, между полками с овощами, оглядевшись, указала на дальний угол комнаты. К нашему удивлению, вторая дверь также оказалась не заперта. И как они не боятся воров, тихо пробормотала я. В округе каждая собака знает, чей это замок, и будь я вором сам бы боялся сделать лишний шаг в эту сторону, отозвался Крис. Мы тихо вошли в следующую комнату. Судя по запаху копчености и обилию бочек, это снова была кладовая. Тут хранились мясные припасы и разнообразные сольения. Вдруг откуда-то из дальнего угла до нас донеслось тихое мелодичное постанование вперемешку с икотой. «На морском ик, я Марусю ик». Герой пытается спеть веселую песенку Папандопула из кинофильма «Свадьба в Малиновке». «Шнырик!» – обрадованно заголосила я. «Ик-кира?» – раздалось недоверчиво вопросительное из угла. «Это мы, Шнырик!» – подтвердил Крис. «Ты что там делаешь? Выходи!» «Не могу!» – жалобно отозвался чертяк. И я застрял. «Как? Опять?» — неверяще воскликнула я. — Мы с Крисом, с трудом обходя многочисленные бочки, пробрались в угол, откуда раздавался голос. Взглянув на фамильяра, я потеряла дар речи от возмущения, а Крис сложился пополам в приступе хохота. Шнырь сидел в небольшой дубовой бочке, которая деревянной юбочкой охватывала его аж до подмышек. Внизу выглядывали чертячие лапки в ботиночках. Рядом на полу валялись выбитое дно и обрывки бумаги в перемешку с клоками белой шерсти. Справа на другой бочке была расстелена промасленная газета. На ней лежали надкусанная копченая рулька, два соленых огурца и стояла полупустая бутыль с брагой. — Это что такое? — взревела я. — Кира, ик! «Ты ик! Только не ругайся!» Выставил вперед лапки чертяка. «Я праздную!» «Мы с ног сбились, обыскивая замок!» Заявила Грозно. «А он тут сидит, напивается!» «Что празднуешь? Победу чревоугодия над здравым смыслом?» «Нет! Ик!» Замотал головой шнырь и выдал. «Победу над врагом!» «Над каким еще врагом?» — зашипела я. — Над Людвигом! — гордо провозгласил чертяка. — Так это ты хозяйского кота так обработал? — сквозь смех уточнил Крис. — Что ты с ним сделал? — строго спросила фамильяра я. — Обрил! — честно признался Шнырь. — Смыл свой позор, так сказать. — Ну а здесь как оказался? — поинтересовалась устало. Чертяка, как всегда, был в своем репертуаре. «Дык, я за ним гонялся по всему замку», — начал рассказывать он. «Кот на улицу, я за ним. По всем кустам пробежались, потом он сюда дерудал. Я следом по бочкам, по бочкам в одну провалился, но этого шельмица за хвост поймал. Тут на месте и почикал, а он как полысел». Скользкий стал, ужас, вырвался, а я вылезти не смог. Пришлось сидеть ждать, пока кто-нибудь найдет. «А напиваться-то зачем?» – злоуточнила я. «Так говорю же, победу отмечал!» – оскалился фамильяр. «Тут и выпить, и закусить все рядом, грех не угоститься». «Давай помогу!» Крис уже отсмеялся и, ухватившись за лапки чертяки, изо всех сил потянул того на себя. Я схватилась за бочонок с другой стороны и, потянув на себя, прошипела. — Подожми брюха, живо! Мне надоело, что ты везде застреваешь. С этого момента ты на диете. — За что? Это несправедливо! Я не виноват, что у них тут мебель узкая и бочки маленькие! — взвился шнырь. «Еще одно слово, и будешь сидеть на хлебе и воде!» – припечатала я. С горем пополам мы изъяли чертяку из злосчастной бочки. Потом пришлось долго ползать по полу и собирать клоки шерсти и обрывки бумаги. Нельзя, чтобы кто-нибудь случайно обнаружил их здесь и догадался, кто виноват в страданиях хозяйского любимца. Всю дорогу до покоев шнырь ехал на шее у Криса. Я порывалась придушить чертяку на месте за его выходки, поэтому он благоразумно держался от меня подальше, а друг ему в этом помогал. Дойдя до комнаты, немного остыла, и хотя злилась, сделать шубу из чертящей шкуры уже не жаждала. Шнырь, уловив перемену моего настроения, бодро спрыгнул с шеи Криса, завалился на диван и тут же захрапел. Мы с другом решили, что слишком устали для разработки стратегий и перенесли совещание на завтра. Пожелав Крису доброй ночи, я пренебрегла водными процедурами и сразу же отправилась спать.